Император удовлетворил его просьбу. Николаев докладывал в тайную экспедицию, что у Суворова в избе на стене висит карта, на которой он делает какие-то пометки. Это соответствовало действительности. Александр Васильевич внимательно следил за военной ситуацией в Европе, за действиями Наполеона. Еще В 1798 году Суворов, находясь в Опале, писал о средствах, могущих остановить завоевание чужих территорий Французской республики и прочее. Вскоре он обратился к императору, но не со своим планом, а с просьбой дозволить удалиться в Нилову пустынь. Я намерен окончить там краткие дни в службе Богу писал Александр Васильевич. Ответа от государя не последовало, Суворову была предопределена другая участь. Приглашение Павла Первого. Через некоторое время в село Кончанское приехал офицер и передал Суворову письмо от Павла I, который писал.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 Ваше время, у меня удовольствие вас видеть. Прибываю вам доброжелательным Павел, в Санкт-Петербург Александр Васильевич приехал 18 февраля 1799 года и предстал перед императором. Он дал свое согласие на руководство войсками, пользуясь благоволением царя Суворов и сходотайствовал прощение сосланному в Сибирь капитану лейб-гренадерского полка Синицкому. Суворов в Вене. 15 мая Александр Васильевич прибыл в Вену. Народ приветствовал его криками «Да здравствует Суворов!» Он отвечал «Да здравствует император Франц II. Австрийский император принял полководца, выразив ему глубокое уважение, и возвел Суворова в степень римско-императорского фельдмаршала, назначив ему годовое жалование в 24 тысячи флоринов в год и еще 8 тысяч на путевые издержки. Наблюдение продолжается. Вслед за Суворовым выехал Чиновник тайной экспедиции, статский советник Егор Фукс. Он направлялся в корпус Розенберга как представитель политического сыска. В ордере Фуксу предписывалось сделать точное и строжайшее наблюдение неприметным образом об офицерах, которых они подлинно связях, мнениях и сношениях, и не имеют ли какого-либо действия иностранное противное внушение и соблазнительные книги. Иными словами, Фукс должен был осуществлять контрразведывательный сыск. Статский советник также должен был сблизиться с Суворовым, и по возможности получить какое-либо назначение в штабе и освещать его деятельность. В конце мая 1799 года Фукс докладывал в тайную экспедицию, что Суворов стал использовать его по всем военным письменным делам. Далее он сообщал обо всех совещаниях, встречах Александра Васильевича, прибывающих к нему лицах и прочее тайной экспедиции нечего было докладывать генерал-прокурору суворове, а его блестящей деятельности полководца свидетельствовали победы